Двадцать четыре. Порядком измотанная Джанет заглушила мотор и тут же осознала ужасающее безмолвие, простирающееся вокруг равнины. Безжизненность нарушал лишь свист бесприютного ветра над обвешалыми зубцами башен из красного кирпича. Она приподняла руку, чтобы вытереть с пот, и еще раз оглядела циклопическую стену, безнадежно уходящую, казалось, в бесконечность. «Вот же черт! Как мне их вообще отсюда вызволить?» если не удается даже пролезть внутрь этой халабуды. Внезапно на плечо ей легла рука в блестящей кожаной перчатке, и сиплый голос вкрадчиво произнес. «Смею ли мне леди помочь вам пройти внутрь?» В ужасе обернувшись, она увидела лицо охотника с жутковатой улыбкой. Попытка резко завести мотор сорвалась, машина повалилась на бок, придавив своей тяжестью правую ногу. Склонившись сверху и кропя лицо капельками слюны, Наджанет жарко и часто задышал один из зверей охотника. Его пасть была так близко, что она почувствовала гнилостный запах мяса, приставшего к длинным, острым, как бритва, зубам. Над звериной спиной показалась элегантная фигура в кожи. «Удачный день для птицелова!» — непринужденно сказал охотник. «Все птички, наконец, пойманы!» Подавшись ближе, охотник прошептал, «Противиться нет нужды. Я и так подарю тебе то, чего ты жаждешь всем сердцем. Твой возлюбленный и твоя мать ждут, не дождутся твоей компании в доме моего хозяина». Вид каверны с колыханием «Сон теней наводил на Джанет ужас. Что уж говорить о существе, которое восседало на огромном троне из черепов и костей. Повелитель тьмы, похоже, был весьма доволен, хищно напрягшись. В предвкушении он смотрел вниз, где в отдалении стояла пленница. — Ты меня ублажил, охотник! До да чего же быстро ты вернулся с добычей! — Значит, это и есть та бренная, которой ты мне поведал! Быстро приноровившись, Джанет сообразила, что понимает каждое его слово. — Наверное... За это я должна благодарить чертову королеву». «Темнейший», — сказал охотник. «Устами этой женщины говорит сама королева. Даже твои охотничьи звери послушно ластились о ее ноги. Она явно не простая смертная». Длинное рыло его господина замаслилась улыбкой. «Да уж, я вижу». «Где он?» — с вызовом выкрикнула Джанет. «Где Томас? И моя мать?» отведите меня к ним сейчас же ты отдаешь мне приказания право дитя меня это забавляет где мой том твой том ты заявляешь права на рыцаря при дворе госпожи кое он присягнул душой и телом или твой томас больше не консорт королевы этих сумеречных земель «Интересно, что она скажет на эдакую дерзость?» Повелитель тьмы улыбнулся властолюбивой улыбкой. «Может, нам следует вначале спросить ее саму?» Как ни противилась Джанет, хватка охотника была крепкой и не ослабевала. Прижав ее к себе, он прошипел ей на ухо. «Уймись, здесь приказывает мой господин, а мы оба должны повиноваться». Но Джанет никак не унималась, даже когда он потащил ее лабиринтом коридоров и потаенных двориков. Каждая из стен, мимо которых они проходили, кичилась пристранной гравюрой или гобеленом из миров, даже не подвластных воображению. Все комнаты здесь были разной высоты, стены располагались под неудобными углами, некоторые служили перешейками между другими, и их интерьеры дробились каменными, контрфорсами или массивными мраморными колоннами. Во всем этом было так много странного, зачастую гротескного, что разум буквально не имел. Одновременно с тем в этом исполинском строении было на редкость безлюдно. А если кто из живых и попадался, то за какой-нибудь нудной работой, которая выполнялась в согбенной позе или с потупленным взором. При этом каждый из невольников жался к сырому кирпичу или камню у себя под ногами, боязливо сторонясь проходящего мимо властителя и его свиты. Наконец Джанет привели в самый центр этого ужасного чертога. Вход в открытое пространство располагался на дне неимоверного колодца, куда из-за предельно далекой выси сеялся тусклый свет, падая на почернелую траву, тут и там усеянную острыми, похожими на зубья камнями. Массивная, идущая по кругу стена в замысловатых мозаичных узорах была частично скрыта толстым ковром, кишащей спорами парши. А по центру этого оскверненного Недужного пространства высилась ветла, огромные и корявая от старости, чьи корни змеились в глубокую лужу с черной маслянистой водой. У основания дерева, объятая сотнями его корней, полулежала королева страны летних сумерек. А рядом сидела мать Джанет, тихо и жалостливо напевая старинную балладу. «Поистине странно!» — изрек повелитель тьмы. Ее голос каким-то образом успокаивает слабый разум королевы, сдерживая яростные крики, которые сейчас заполняли бы эту залу. Джанет его едва слышала. Контраст между маленькой темнокожей фигуркой матери и золотым величием королевы придавал сцене вид сюрреалистичного полотна. Вот уж сорок дней и сорок ночей брел он по колено валой крови. И не видел ни солнца он, ни луны, лишь море рев, слыша додумы свои. — Что ты задумал? — озлилась Джанет. — Зачем упек мою мать в это гнусное место? При звуках голоса Джанет глаза королевы распахнулись и пристально впились в нее взглядом, в котором не было ни капли безумия. Но уже через секунду от присутствия острого, отточенного ума не осталось и следа. Ее вновь поразило беспамятство. «О нет же, о нет, мой преданный Томас! Те спелые фрукты от уст отведи! Все беды и хвори, что есть в преисподней, Таятся в плодах этой гиблой земли!» Будто в подтверждении своих слов темный властитель простер руку и длинными узловатыми перстами коснулся губ Маири, обрывая ее песню на середине. В тот же миг королева разразилась безумными, пугающими воплями. Тогда повелитель тьмы отвел руку, и, свесив свою огромную рогатую башку на грудь, как будто бы забылся. Веки его устало смежились, и тогда Маири завела новую песню. Что там за узкая дорога, что сплошь терновник дорепей? То праведности путь тернистый, но мало кто стремится к ней. А что за путь, тот широченный, укатан множеством колес? То путь нечестия лукавый. Но в рай Иль-Атон вот вопрос. А эта тропка вне дороги, что ускользает в никуда, то путь в обитель фей и эльфов, и этой ночью нам туда. Глядя снизу на охотника, Джанет взмолилась. «Отпусти меня! Я нужна моей матери, мне нужно ей помочь!» Но на лице миньона темного повелителя не промелькнуло даже тени сострадания. «Чего вообще хочет этот безумец? А Томас? Где он?» Немного погодя, рогатый властелин зашевелился и снова поднял голову. Взор глаз с кошачьими зрачками был холоден. «Не знаю как, но я изыщу способ сложить все части этой большой головоломки воедино. Только тогда моя королева восядет рядом со мной!» Охотник нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Мой господин!» Жаннат невольно вздрогнула, видя как чудище вытянулась во весь свой рост, задев рожищами древесную крону, отчего сверху посыпался дождь из узких листьев. «Охотник, возьми эту юную бренную, помести ее в глубине моего подземелья, откуда не сбежать, ибо есть внутри нее какая-то значимая часть этой досадной головоломки. Что до старухи, пусть она остается здесь и дарит королеве утешение. Стереги их обоих». «Да чтоб ни одна из них не захворала, иначе сам миг лишишься жизни!» Железной хваткой зажав пленницу, охотник низко поклонился своему господину и направился прочь. Проплывая под сводом арки в темноту, Джанет слышала, как повелитель тьмы что-то горько себе в полголоса сетует. Нечто, полное такой безысходной тоски, что впору было испытать жалость. «Должен же хоть когда-нибудь настать день!» когда моя королева добровольно разделит со мною трон. Даже у бренных заведено, чтобы у каждого господина была своя госпожа». Но вскоре толстенные стены лабиринта из камня и кирпича поглотили все его дальнейшие слова. Много позже в узилище настолько темным, что не видать и вытянутой руки, Джанет, тело которой все еще пульсировало от хватки охотника, боролась с нарастающей, грозящей захлестнуть волной паники. Напряжение мышц она давала боли подпитывать в теле гнев, а с ним решимость. Вслепую, нашарив грубую деревянную дверь, Джанет напряженно вслушалась, ловя любой звук, который послужил бы намеком, что где-то рядом обитает еще одна живая душа. Но гнетущую тишину нарушала только размеренное капание влаги на каменную кладку. Когда от промозглого воздуха тела охватила дрожь, Джанет принялась мерить свою тесную камеру шагами, крепко обхватив себя в попытке хоть немного согреться. «Черт! Как из этого узилища вообще выбраться?» Изможденная она привалилась к сырому углу, бормоча себе что-то в попытке заполнить сгущающуюся вокруг тишину. «Ладно, Джанет». Помнишь, там, у себя, в укрытии, как ты запоминала слова тех песен? Ведь ты слышала их всего по разу. В самом деле, как? Может, внутри меня действует какое-то доброе волшебство? А ту стервозу-королеву ненавидеть гораздо легче, если учитывать, что слово «красота» и близко не подходит к описанию этой даже и не женщины, а, в общем, неудивительно, что Томас сразу на нее запал. «Томас, где ты, черт возьми? Ты мне так нужен!» «Тот рогатый козлонок со своим приспешником собирается сделать с нами что-то ужасное. Так что нужно убираться отсюда, пока это не случилось. Только как это все осуществить?» Джанет, молчи. «Не давай этому проклятущему месту на себя воздействовать!» Настроенная прислушаться к собственному совету, Джанет поползла по полу, ощупывая его вытянутыми руками, пока не нашла прочную дубовую дверь». Руки двинулись вверх по ее шероховатой поверхности и постепенно нащупали мелкое, надежно зарешеченное оконце. Ага, на всякий случай, если вдруг кто-то надумает протиснуться в дыру размером с мышиную норку. Припав ртом к невидимым прутьям, она принялась изо всех сил выкрикивать в темноту одно единственное имя. «Том! Том! Том!» Слышав ответ одно лишь гаснущее эхо, Джанет запела, надеясь, что хотя бы это разбавит гнетущую тишину подземелья. Какая бы чертова магия не помогала мне запоминать эти песни, пусть она извинит, если я снова прибегну к ней. Сидит эльфийский рыцарь на холме. Вокруг него цветущая равнина. Трубит он в рог и звуками ранима аллей троза вдола глубине. Далеко отсюда, через дебри извилистых коридоров и кривых, не поддающихся счету ступеней лестниц, была втиснута коморка из кирпича, не схожего формы и цветом даже с теми, что по соседству. Стены коморы уходили изгибом вверх, переходя в гротескный сводчатый потолок. Пристроенная к внешней стене темного дворца, наверху она имела оконце, такое мелкое, что не смог бы пролезть и ребенок. Это окно, однако, все равно освещало человека, который мерил шагами крохотную площадь. Человек без двигался с недаемой тоской и страхом перед тем, что может случиться с женщиной, которую он любил наряду с королевой, кое по-прежнему служил. Сердце его вздрогнуло и учащенно забилось, когда откуда-то из темноты слабеньким эхом донесся голос Джанет. С мучительной нежностью он присоединил его к своему собственному. «Летит тот звук на запад» на восток, и вторит дол ему своим цветением, но всех нежней-то роза с упоением ему внимает в тайной глубине. Долгие часы, которые сложно даже представить, они вместе вели куплет за куплетом, покуда измученный голос Джанет не задрожал, а затем и вовсе угас. Томас тоже без сил рухнул на пол и погрузился в беспокойный сон. Когда же рыцарь Розы наконец очнулся, с его губ сорвался стон отчаяния. Его сновидения были мучительно тревожны. Вновь и вновь ему снились оковы, из которых он не мог выбраться. Прежде чем пестрые образы ускользнули, ему вспомнилось разлапистое старое дерево. Какой-то пруд с водой настолько черный, что не видно дна. А над тем прудом не то стоит, не то лежит его королева, стеная в своем безумии. Затем все три женщины, королева Джанет и ее мать, встали по пояс в воде, взявшись за руки. Затем, как один, они повернулись и пристально уставились на Томаса тремя парами одинаковых глаз. Сморгнув остатки диковинного сна, Том поглядел вверх на тусклый свет, сочащийся в камору из оконца, и провел пальцами по спутанным волосам. — Надо же! — вздохнул он. — Даже во сне мой разум полон загадок.